Изобразительное искусство XX века Общая характеристика периода Изобразительное искусство начала XX века во многом было основано на достижениях русской и европейской живописи конца XIX века. В 1898 году группа художников Бенуа, Нувель и Философов организовало объединение «Мир искусства». За пять лет существования «Мира искусства» в него входили почти все выдающиеся художники начала 20 века – Сомов, Бакст, Лансере, Аврубель, Рерих и многие другие. Объединение сыграло очень важную роль в дальнейшем развитии русской живописи. Главным идеологом «Мира искусства» был Бенуа, а организации выставок и изданием журнала с одноименным названием занимался Дягилев, известный меценат и организатор русских сезонов в Париже. В 1906 году при непосредственном учении Дягилева в Париже открылась выставка «Два века русской живописи и скульптуры». Главное место было уделено картинам русских художников XVIII – начала XX веков. Это была первая крупная выставка русского изобразительного искусства в Европе, и она произвела очень сильное впечатление, не меньшее, чем русский балет и опера, настоящий триумф. Мирискусники изображали только красивую сторону жизни, не принимая во внимание социальные проблемы и революционные веяния времени. Наиболее яркими представителями объединения были, были Бенуа и Сомов. Бенуа искал вдохновение в прошлых эпохах, когда красота и изящество ценились превыше всего в искусстве Франции 17-18 веков и России 18 первой четверти, 19 века. Он тщательно и с большой любовью изображал величественные памятники архитектуры и искусства прошлого, Воспроизводил мельчайшие детали серия «Последние прогулки Людовика XIV» и «Парад при Петре I». Сомов был мастером романтического пейзажа и галантных сцен. Он изображал героев давно минувших дней, дам в кринолинах и напудренных париках, кавалеров в кружевах и атласе. В таких картинах как «Прогулка после дождя», «Вечер», смеянный поцелуй и спящая молодая женщина и спящая молодая женщина в 1903 1905 годах мир искусства распался и вместе с московской группой 36 художников вошел в новое объединение союз русских художников одной из задач этого союза была организация выставок в москве и петербурге в 1910 году Группа петербургских художников уходит из Союза и восстанавливает на время мир искусства. Оставшиеся в объединении художники выступают против авангарда и развивают русский импрессионизм. Союз тоже просуществовал недолго, его последняя выставка состоялась в 1922-1923 годах. На развитие русской школы символизма и модерна большое влияние оказало творчество Врубеля. Его картины похожи на изображения, составленные из сотен маленьких разноцветных кубиков. Некоторые исследователи видят в художественном методе Врубеля черты будущего кубизма. Однако его творчество оказало заметное влияние не только на последователей кубизма, Но и на все авангардные течения начала 20 века. Среди наиболее известных картин Михаила Врубеля можно назвать: Девочку на фоне персидского ковра, Демона, Пана, Царевну-лебедь, К ночи сирень, Демона поверженного и Жемчужину. В 1900-1910 годах а в русском изобразительном искусстве появляется множество течений – кубизм, кубофутуризм, супрематизм, экспрессионизм и лучизм. Представители каждого из этих течений объединяются в группы, разрабатывают собственные уставы, в которых описывают свои взгляды на изобразительное искусство. Общим для всех этих направлений является отказ от традиционного искусства и поиск новых форм художественной выразительности. Представители кубизма изображали мир посредством разных сочетаний геометрических фигур, которые лишь отдаленно напоминали предмет. Кубисты как бы раскладывали окружающий мир на простые формы, а потом складывали их в том же порядке, но получившаяся картинка оказывалась искаженным отражением действительности. Кубофутуризм представлял собой геометрические формы в движении, показывал нестабильность предметов во времени и пространстве. Ярким представителем обоих течений являлся художник Малевич. Казимир Малевич последовательно изучал все современные ему направления живописи. В разные периоды жизни он увлекался народно-крестьянской темой, пейзажем в духе импрессионизма, Писал портреты в классическом стиле, но мировую славу ему принесли картины в стиле кубофутуризма и супрематизма. Знаменитый «Черный квадрат» считается вершиной творчества Казимира Малевича. Он символизирует отказ от изобразительности и предметности в искусстве. «Черный квадрат» перекрывает любое изображение, но на его месте творец способен построить новый мир. Супрематизм Казимира Малевича пережил три этапа развития – черный, цветной и белый. Для первого этапа характерно изображение черных фигур на белом фоне, а для второго – цветных фигур на белом фоне. Третий этап стал логическим завершением беспредметного искусства – В 1918 году Казимир Малевич выставил картины, на которых были изображены белые формы на белом фоне. И еще одной яркой фигурой в русском изобразительном искусстве начала 20 века был Кандинский. Он является одним из основоположников русского авангарда. В начале творческого пути он создавал яркие пейзажи в стиле импрессионизма, такие как «Синий всадник» и картины, стилизованные под народный лубок, такие как «Песня Волги» и «Пестрая жизнь». Однако уже с середины десятых годов XX -го века он пишет экспрессивно-абстрактные картины, такие как «Смутная» и «Сумеречная» и «Декоративно-беспредметные», такие как «Москва, Красная площадь» и «Москва-2» картины. Революция 1917 года многое изменила не только в общественной жизни, но и в изобразительном искусстве. Художники-авангардисты с воодушевлением приняли общественные изменения и добровольно помогали новой власти строить будущее. В 1921 году была организована рабочая группа конструктивистов. В нее входили Медунецкий, Родченко, Степанова, и Стенберги. Главной задачей конструктивистов стало революционное преобразование жизни и поиск новых принципов конструирования жизненной среды. Однако уже к концу 20-х годов власть запретила все нереалистические направления в искусстве, а основным и единственно допустимым стал социалистический реализм. Это новое направление объявлялось обязательным методом отражения действительности. Перед художником ставилась задача правдиво изображать действительность в ее революционном развитии и воспитывать граждан в духе социализма. Некоторые художники не смогли с этим смириться и эмигрировали в страны Европы и Америки. Другие же были репрессированы, а третьи отказались от прежних экспериментов В, живописи. в 1932 году был создан Союз художников. С этого времени искусство в СССР разделяется на официальное и неофициальное. Все художники должны были вступить в Союз, а те, кто отказывался, вычеркивались из искусства. Их картины не выставлялись, не были представлены в музеях, о них нигде не упоминалось, как будто таких художников вообще не существовало. Некоторые вступили в союз, но занимались только оформительской деятельностью или копированием известных полотен. В 30-е годы XX -го века формируется понятие «тихое искусство». Это значило, что художник выбирал нейтральные темы для своих картин – лирический пейзаж, сцены семейного быта и портрет. Формально его картины принадлежали к официальному искусству, но они ничего не пропагандировали, не воспитывали в духе социализма. Яркими представителями тихого искусства были Бруни, Жегин, Крымов, Соколов, Терса, Фаворский и Фальк. В 60-х годах XX -го века русское неофициальное искусство стало постепенно возрождать авангардизм, Подпольщики объединились в Леонозовскую группу. Одним из ее лидеров был Олег Рабин. Для его картин характерный городской и сельский пейзаж, написанные в тусклой цветовой гамме, и гротескные натюрморты. В Леонозовскую группу входили также Потапова, крапивницкий, крапивницкая, Немухин, Мастеркова и Вечтомов. Картины каждого художника отличает собственный стиль. Но объединяющим началом является черный юмор, резкая сатира на современное им общество. А русское изобразительное искусство в 20 веке как никогда раньше зависело от общественно-политической ситуации в стране. Но если первые два десятилетия XX века всеми без исключения исследователями и критиками искусства воспринимаются как серебряный век русской культуры, то к советской живописи относятся неоднозначно. Некоторые считают социалистический реализм искусством официозной иконографии, прославляющим режим и вождей. Другие же оправдывают советских художников тем, что у них не было другого выхода, Третье, настоящим искусством Советской России считают неофициальное искусство. Во второй половине 80-х годов 20 -го века сложились все основные направления изобразительного искусства конца 20, начала 21 века. Это следующие направления: церковная живопись, в том числе иконопись. Сюда входили художники Мухин, Балабанов, Глазунов, Максимов, Шилов и Соковнин. Этюдная школа живописи, для которой характерен традиционный русский пейзаж. Сюда входили художники Сидоров, Щербаков, Телин, Рыбачук, Бритов, Полотнов и Суховецкий. «Авангард». Сюда входили художники Злотников, Янкелевский, Насеткин, Инфанте и плавинский. А русский постмодерн. Сюда входили художники Дубов, Кислицын, Маркелова, Ланг, Петров, Лубенников и Терещенко. И, наконец, актуальное искусство. Отдельно стоит упомянуть о творчестве современного художника Никаса Сафронова. В его работах удивительным образом сочетаются черты разных художественных стилей и направлений сюрреализма, романтизма и кубизма. Это художественное смешение направлений делает его собственный стиль неповторимым и не похожим ни на какие другие. Среди картин Никаса Сафронова есть портреты, цветы, иконы, пейзажи, натюрморты и картины на классические сюжеты. Еще одним выдающимся представителем современной живописи является Михаил Шемякин. Центральной темой в его творчестве является портретная живопись. Написанные им портреты отличает удачная композиция и так называемая характерность персонажей. А в женских портретах ему удается передать свежесть юности и душевное состояние героинь. Это следующие портреты. Этюд девушки в венке из полевых цветов, задумалась, студентка с острова Куба, портрет жены и этюд в восточном стиле. Михаил Шемякин создал целую галерею портретов известных личностей – дирижера Иванова, пианиста миржанова, скрипачки Исакадзе, музыканта Рацера, композитора хагортян и альтистки Мачарадзе. Натюрморты и пейзажи Михаила Шемякина очень лиричны и красивы. Старая церковь в Шуколове, Летний день, утро, лес, цветут вишни и одуванчики, и пейзаж с сарайчиком. Особенностью изобразительного искусства рубежа 20- 21 веков является то, что оно стало свободно от цензурного гнета, от влияния государства, но не от рыночной экономики. Если в советское время профессиональные художники были обеспечены пакетом социальных гарантий, их картины закупались в национальные выставки и галереи, то теперь они могут рассчитывать только на свои силы. Но русская живопись не умерла и не превратилась в подобие западноевропейского и американского искусства. Она продолжает развиваться на основе русских традиций.